Глава шестая. Как говорится, любопытство не порок. А Линина до такой степени взыграла, что она и сама не заметила, как вышла из комнаты и направилась к заветной двери, свет из-под которой продолжал манить к себе. Он мерцал и переливался всеми оттенками синего, растекался по полу и двигался ей навстречу. Все это казалось Лине настолько необычным, как и сама первая ночь в этом доме что порой она даже думала, что все еще спит и видит какой-то очень сказочный сон. Она медленно двигалась по балкону, стараясь сделать это бесшумно, и даже не заметила, как свет резко погас. В следующий момент дверь распахнулась, и на пороге возникла высокая фигура. Первой мыслью было бежать. Бежать, сломя голову подальше от люка, который застыл в дверях и смотрел на нее. Его глаза поблескивали в темноте, и их выражение Лина не видела но на всякий случай вжалась в стену. Отступать уже было поздно, да и сам хозяин дома шел ей навстречу. Господь, почему же ей так страшно, как будто ее сейчас должны распять за страшные грехи? Ладони вспотели, а сама она тряслась, как осиновый лист на ветру. Люк же все приближался, медленно неотвратимый, ничего не говорил. Хоть бы наорал уже или отчитал. Так нет же, молчит и буравит ее своими глазами прекрасная незнакомка с волосами раскрашенными солнечным светом в странных одеждах что это он ее спрашивает лина почувствовала как волосы на голове зашевелились от ужаса шизофреник у него раздвоение личности и сейчас он явно не в себе лина считала себя высокой выше многих девушек но люк нависал над ней приблизившись вплотную и чувствовала на себя мелкой и ничтожной Эта кожа, что белеет в лунном свете. Провел он пальцами по ее щеке. Это трепетная шея. Спустился он ниже, обхватывая рукой ее шею. Ну все, сейчас он сожмет руку сильнее и задушит ее в неконтролируемом порыве, находясь во власти раздвоения личности. Лина уже начала готовиться к смерти, продолжая как загипнотизированная, смотреть в его глаза, когда люк резко склонился к ее лицу и произнес в самые губы. «Как я могу устоять, когда эти губы манят, прикоснуться к ним?» И он поцеловал ее. Люк, ее властный грубоватый работодатель, накрыл губы Лины сначала нежным, но быстро перерастающим во все более требовательный поцелуем. В первый момент она растерялась до такой степени, что невольно ответила на поцелуй, позволяя ему стать более глубоким. Ее тело откликнулось, возбуждение прокатилось по нему волной, Руки взметнулись и легли на широкие плечи, а сама она прижалась к люку еще теснее, все еще не отдавая себе отчета в том, что вообще происходило в настоящий момент. Это было какое-то помешательство, в котором она вынуждена была принять участие, и даже себе Лина не в силах была признаться, насколько приятно ей целоваться с люком. Но все закончилось очень быстро и совсем не так, как она могла бы предположить, хотя предполагать, что либо Лина была просто не в состоянии. Ее душа все еще находилась в легком смятении, а тело во власти возбуждения, когда Люк произнес. «Что ты тут делаешь?» Это было сказано до обидного будничным тоном. Люк убрал с ее спины свои руки, отчего сразу же стала зябка. И только когда он отодвинулся от нее, пряча руки в карманах, Лина поняла, что вернулся настоящий Люк. И что можно было ответить на его вопрос, она понятия не имела, а потому даже не проговорила, а невнятно промямлила. Я в туалет. Что? Вновь склонился он к ней, и она уловила уже знакомый запах парфюма, который теперь неизменно будет напоминать про этот злополучный поцелуй. Что ты там бормочешь? Я искала туалет. Это первое, что пришло ей в голову, да и соображала Лина все еще с трудом. Люк переменился так резко, что ее растерянность достигла пика. Одна лишь мысль укрепилась в сознании Лины, что этот мужчина болен. «А почему ты ищешь его здесь, когда все необходимое есть в твоей комнате?» Недоуменно взметнулись его брови. «Девушка», — тут же заговорил он вновь, не дав ей даже раскрыть рта, «не советую тебе за мной шпионить. Это может быть опасно и нарушить тот пункт соглашения, где ты обязалась не вмешиваться в мою личную жизнь. И еще совет». Вновь заткнул он ей рот, когда она собралась было ответить, что в таком случае ему следует быть осторожнее, И не грохотать по ночам так, что рискует перебудить весь дом. Что бы ты ни услышала, особенно ночью, советую тебе больше не покидать свои комнаты. А теперь марш спать. Развернул он Лину спиной к себе и подтолкнул вперед, ощутимо хлопнув пониже спины. Забегала в свою комнату и припадала спиной к двери Лина Пунцовая от стыда. Она прижала ладонь к щекам и усиленно размышляла на тему, что, кажется, ее сейчас отчитали как школьницу. И она совершенно не понимала, свидетельницы чего вообще сегодня стала, догадываясь, что эти мысли не дадут ей уснуть. Но вопреки ожиданиям уснула она почти сразу же, стоило голове коснуться подушки. Да и кровать эта, надо сказать, была очень удобной, не в пример ее дивану дома. А вот на следующий день к завтраку она спускалась несколько помятой. Даже странно, она, привыкшая к ранним вставаниям даже по выходным, никак не могла разлепить глаза и утренний душ взбодрил не слишком сильно, разве что смыл сонливость. Зато неожиданно приятно было облачиться в новую блузку и брюки с легким эффектом галифе, которые удивительно шли к ее фигуре. Оксана действительно справилась со своей задачей на пятерку. Люк уже сидел за столом и читал утреннюю газету. Выглядел, как всегда, безупречно и на Лину посмотрел лишь когда она пожелала ему доброго утра и заняла свое место. Зато посмотрел очень внимательно, даже отложил газету в сторону. «Надеюсь, спала-то ты — спросил он, а Лина по его лицу пыталась определить, не имеет ли он в виду ночные события и не намекает ли, что именно после них спать она должна была не очень хорошо. «Нормально», — решила ограничиться нейтральным ответом Лина. «И больше ты не будешь разгуливать по ночам, я правильно понимаю?» — усмехнулся Люк, и взгляд его задержался на губах Лины. Воспоминания о ночном поцелуе моментально всплыли в памяти и очень отчетливо. Она даже вспомнила его запах и то, какие мягкие и горячие у него губы. Больших усилий стоило не подать виду и не покраснеть. Меня разбудил шум. Маскируя смущение, упрямо пробормотала Лина. Но на самом деле, разве проснулась бы она и поперлась из комнаты, если бы он не грохотал среди ночи и не чертахался еще громче? Но думала Лина даже не об этом, разглядывая мужчину, сидящего напротив. Ей до ужаса хотелось выяснить, чему же такому свидетельнице стала ночью. Неужто он и правда страдает раздвоением личности? Ведь начинал целовать ее совершенно другой человек, а вот читал финальную оповедь уже Люк собственной персоной. Вот что Лина. Как-то вдруг посерьезнел Люк, и даже из глаз его исчезла насмешка а мерцать они стали более темно-синевой. Ночью ты стала свидетельницей того, что пока еще тебе рано было видеть. Советую об этом забыть. Очень советую. Я еще далеко не уверен, что ты именно та девушка, что нужна мне. Впереди у тебя испытательный срок. И не вздумай что-то выведать или шпионить за мной. Тебе же будет хуже. Ничего себе. Опять эти намеки и угрозы. Да что он себе позволяет? Но одно Лина поняла отчетливо. Никакой он не шизофреник и все прекрасно помнит, как и собственное перевоплощение. А вот ее любопытство, даже несмотря на гнев, у него получилось разжечь еще сильнее. И все время за завтраком Лина нет-нет добросала на Люка испытующие взгляды. Благо, он на нее больше не смотрел, занятый тостами и яичницей. Но ее он заинтересовал, и в свете последней его угрозы с этим интересом нужно было что-то делать. Лучше всего, наверное, и правда забыть ночные события. Только вот не может она приказывать своей памяти. Да и та ее не привыкла подводить. В любом случае, она решила поразмыслить над всем этим на досуге. Оксана заехала за Линой, как и обещала, ровно в десять. Эта женщина отличалась строгой пунктуальностью, и линии это нравилось в ней больше всего. Сама она тоже не любила опаздывать и ценила это качество в других людях. Поинтересовавшись, понравились ли Лине обновки и получив на свой вопрос честный ответ, что та их даже рассмотреть толком не успела, Оксана добродушно рассмеялась и пригласила Лину следовать за собой. Возле дома их ждал симпатичный беленький микроавтобус с тем самым водителем за рулем, что помогал вчера Веронике заносить покупки в спальню Лины. Теперь она поняла, на чем было доставлено все то великолепие, которое она толком и не рассмотрела. До салона они добрались довольно быстро, и уже в половине одиннадцатого Лина была передана в заботливые руки косметолога, которая в течение часа занималась ее лицом и зоной декольте. Легкий пилинг, несколько видов масок, расслабляющий массаж. Лина и не помнила, когда еще получала настолько полное удовольствие. И все это под приятную музыку и ненавязчивый запах, издаваемый аромалампой. Выходила от косметолога она расслабленная и наполненная негой. И тут же ее перехватил стилист, который еще в течение получаса занимался ее волосами. Лина очень боялась, что имидж ее поменяют коренным образом, но ничего подобного не случилось. Стилист, парень с пирсингом в носу и экстравагантной стрижкой, заявил, что волосы у нее редкого цвета, который нужно беречь, как зеницу ока, и короткая стрижка ей противопоказана удлиненным овалом лица. А еще ей оказывается, как никому идет открытый лоб и прямой пробор. Этого всего Лина о себе тоже не знала. В итоге стилист оформил стрижку на ее же длине волос и чем-то покрыл их, отчего они стали выглядеть совершенно прямыми и блестящими. Эффект ламинирования, как выразился парень, который должен продержаться до месяца. Последняя Лина особенно порадовала. Не хотела бы она посещать салон чаще, чем раз в месяц. Тут, конечно, все очень приятные и всячески стараются угодить клиенту, но ей от чего то было все равно неудобно. Заключительным этапом в ее преображении стала работа визажиста. Лина так и не поняла, что то делала с ее лицом, но, глядя на себя в зеркало после всех этих процедур, она себя не узнавала. Вроде все оставалось тем же – и длина волос, и их цвет, и даже макияж на лице как будто отсутствовал, но выглядеть она стала иначе. Наверное, это можно было охарактеризовать словами «стильно» и «ухоженно», что раньше Лине было не свойственно. Еще она получила от визажиста ряд практических рекомендаций, которые тщательно записала в выделенный именно для этих целей Оксаны блокнот. Все рекомендации сводились к одному. Как нанести макияж, чтобы выглядело это как естественная красота. Отныне Лине это предстояло делать каждый день и самостоятельно. Все два с половиной часа, что Лина в общей сложности провела в салоне, Оксана ждала ее в приемной, сидя перед ноутбуком и занимаясь работой. Эта женщина уже казалась Лине неугомонной труженицей, отчего уважение к ней только возросло. Завидев Лину, Оксана радостно улыбнулась и сказала. «Девочка, ты неотразима. Извини за фамильярность», — тут же смутилась она. «Но, думаю, ты простишь мне такую вольность, как обращение на «ты», раз я почти вдвое старше тебя». Ничего против Лины не имела, довольная комплиментом и прикидывая в уме, что дала этой женщине намного меньше лет. Оксана выглядела даже не хорошо, а отменно. Наверное, именно про таких говорят, что они шикарны. И это при всем том, что никакой вычурности в одежде Оксаны не было. Напротив, одета она была довольно строго, в деловый костюм по фигуре. На голове ее красовалась короткая стильная стрижка, и черты лица были лишь слегка тронуты косметикой. Но теперь-то Лина знала, как называется такой макияж. На обратном пути они заехали в модный бутик и приобрели все необходимое из косметики по тому списку, что дала Лине визажист. От себя Оксана добавила флакончик парфюмированной воды, цветочный запах которой сразу же покорил Лину. Ей захотелось так пахнуть всегда, и она даже не удержалась, чтобы не сбрызнуть на себя немного еще в магазине. А дома ее встретила Вероника и сообщила новость, которая Лину несказанно обрадовала. Люк уехал в командировку и будет отсутствовать не меньше недели. Это ли несчастье? Целые недели свободного перемещения по дому. Никаких косых взглядов или ироничных усмешек за столом во время совместных завтраков и обедов. Одно только огорчало, что она не успела с ним поговорить про выходной и работу для Кати. Но как только Люк вернется, она сделает это в первую очередь.